Волостные города Некогда еще до прихода князей они одни правили своими областями, но потом в них произошла большая перемена. В IX веке управление городом и областью сосредоточивалось в руках военной старшины, военных начальников главного города, тысячских, сотских и так далее, выходивших из среды торговой городской знати. С появлением князей эта городская аристократия постепенно переходила в состав княжеской дружины, в класс княжих мужей или оставалась на месте без правительственного дела. Военное управление городов по личному составу, прежде бывшее, может быть, выборным, во всяком случае туземным по происхождению своего личного состава, теперь стало приказно служилым, перешло в руки княжих мужей по назначению князя. По мере упадка авторитета князей вследствие усобиц стало опять подниматься значение главных областных городов. Вместе с тем политической силой в этих городах явилась вместо исчезнувшей правительственной знати вся городская масса, собиравшаяся на вечи. Таким образом, всенародное вечи главных областных городов было преемником древней городской торгово-промышленной аристократии. Эти вечи волосных городов в Киеве и Новгороде, появляющиеся по летписи еще в начале XI века, со времени борьбы Ярослава со Святополком в 1015 году, все громче начинают шуметь с конца этого века, делаясь повсеместным явлением, вмешиваясь в княжеские отношения. Князья должны были считаться с этой силой входить с ней в сделки заключать ряды с городами политические договоры эти договоры определяли порядок которого должны были держаться местные князья в своей правительственной деятельности так власть местных князей является ограниченной вечами волосных городов в случае такого договора мы встречаем в самом киеве В 1146 году по смерти великого князя Всеволода из линии черниговских князей на великокняжеском столе по уговору с киевлянами должен был сесть его брат Игорь. Но киевляне, многотерпевшие при Всеволоде от княжеских городских судей Тиунов восстали и потребовали от Игоря, чтобы впредь он сам судил горожан, не поручая суда своим приказчикам. Князь Игорь должен был дать гиевлянам обязательство в том, что впредь городской судья будет назначаться по соглашению с городом, то есть с его вечем.